Глава 30. Моего присутствия на переговорах особо не потребовалось, так что большую часть времени спокойно работала в приемной, но все же отметила, с каким любопытством на меня смотрели мужчины, и чуть вновь не сгорела со стыда, когда в очередной раз, зайдя в зал, услышала, как у шефа зазвонил телефон. Зазвонил моим голосом. Почему-то подумалось, что вот сейчас меня раскусят. Но гости мою сторону не смотрели в этот момент, хотя весело переглядывались, слушая а когда Ярослав отключил вызов, один из мужчин поинтересовался. «Какая у вас забавная оригинальная мелодия, Ярослав Леонидович. Такая прям жизнеутверждающая. Вы под заказ для себя сделали?» «Не совсем. Скорее, это подарочная песенка. От благодарных и восхищенных сотрудников». «Ничего и не подарочная. Я своего разрешения не давал мне записывать. Излюсь и смешно». «В обед в столовую не отправилась». «Банально нет денег на такие роскошества. Зато дом близко, успела сходить к себе и нормально поесть. Как все-таки хорошо, когда работа рядом с домом. Но еще лучше будет, когда аванс получу. Вроде как завтра должны дать». И да, они обманули. На следующий день все выдали. И я, наконец, выдохнула. Кажется, все налаживается. Экстремальный период моей жизни заканчивается. Потихоньку вливаюсь в рабочий процесс. Всего неделя прошла, а я уже довольно хорошо освоилась – перезнакомилась с новыми коллегами. Мне поначалу представлялось, что я чуть ли не каждый вечер буду внепланово с шефом куда-нибудь выезжать, видеть звезд, бывать на каких-то крутых мероприятиях, но нет. С такими делами шеф и без меня отлично справляется и явно любит свою работу. Я даже не напоминаю ему о тех или иных встречах. Посмотреть свой график он может и сам в режиме онлайн. Я только что этот самый график иногда дополняю и вношу корректировки. А так у меня вполне обычные офисные будни. Начальника вижу редко. Вольница. Из хорошего у меня теперь халявные оплачиваемые компании интернет и рабочий крутой планшет, который я могу по своему усмотрению, если есть такая необходимость, а она есть всегда, забирать домой для оперативной связи и работы с начальством. Ага. Из забавных наблюдений чуть ли не каждый второй сотрудник компании, как мне показалось, потенциально готов стать звездой. А работа – это способ переждать не самое удачное время. Коллектив преимущественно молодой, задорный. Я сразу начала получать приглашение пообедать с различными компаниями вне продюсерского центра в ресторанчиках. Да и вечера у сотрудников тоже веселые. Создалось впечатление, что чуть ли не каждый вечер народ предпочитает проводить в барах и других подобных увеселительных заведениях. Жизнь кипит, тайные рабочие романы крутятся. И я бы с удовольствием окунулась во всю эту жизнь, но пока не могу. У меня катастрофически быстро, несмотря на то, что я очень сильно пыталась экономить, закончился аванс. Деньги ушли на повседневные нужды и обустройство. Все же при переезде я взяла все только самое необходимое. Уезжала налегке. И теперь надо обзаводиться своим скарбом, да и одеждой, пока опять остались деньги только на еду в расчете дотянуть до основной зарплаты. И совсем немного на непредвиденные траты. Так что да... В общественной жизни трудового коллектива я не участвую. Такими темпами меня скоро сочтут необщительной скромницей. Но на самом деле я очень хочу полноценно со всеми общаться и веселиться. Так что, как только будет возможность, обязательно начну принимать участие чуть ли не во всех вечерних увеселительных мероприятиях. Я слышала, коллеги на выходные еще собираются. То на шашлыки, то в пендбол играть, то еще куда. И главное, ведь романы крутят только так. Не бухгалтер? с которой мы в комнате отдыха порой сталкиваемся. Такого рассказала про хитросплетение любовных внутрикорпоративных историй. О чем наш прошаренный звездный водитель Дима только догадывается. Не знаю, насколько это правда, но для сотрудников особый шик — это закрутить интрижку с кем-нибудь из больших и малых звезд. Чем все серьезнее, а звезда известнее, тем круче. Чуть ли не внутренний шутливый рейтинг существует. Кто в продюсерском центре из холостых коллег самый завидный и крутой? Пол не важен, но списка я этого не видела. Однако бухгалтер сказал, что пока на первом месте Лара Ройл. Она красотка и самая раскрученная из нынешних птенцов продюсера. Молодая, успешная. Правда, говорят, что характер не очень, но это у многих такое бывает. Звездная болезнь поражает, кто-то потом излечивается, а кто-то нет».